Этот вид магии такой слабый, что император, будем надеяться, и не заметит ничего подозрительного. Да и потом, к тому моменту, когда мы доберемся до храма, он уже сильно устанет от сотен проведенных обрядов. Мара поможет проникнуть нам в ритуальное помещение, чтобы не оставлять Нора один на один с Демиеном а сама сразу же после этого отправится в трактир к раи. Понятно?» «Понятно, понятно». Мара усердно закивала головой, будто полностью соглашаясь со словами мага. Де Леон кисло покачал головой, перехватив хитрую смешку, которую девушка поспешно спрятала в уголках губ. «Ох, сдается ему!» «У них будут крупные проблемы с тем, чтобы отправить Мару в Освояси». Но вслух старшая гончая предусмотрительно ничего не сказал. «Не время сейчас для споров. Не стоит привлекать лишнего внимания. вон один стражник, так и глаз с них не спускает. Ронни!» да — он подошел ближе к имперцу и почти прошептал ему на ухо — что тот юноша проявляет к нам какой-то нездоровый интерес. Не к нам, а к Маре. маг с настоящей ненавистью покосился на виновника их разговора. Влюбился, что ли? Эх, жаль, что сейчас ни время и ни место, иначе я бы ему по шее с величайшим удовольствием накостылял. Да ли он недоуменно изогнул бровь? Что это с Ронни? Он будто ревнует Мару, раз позволяет себе такие угрозы. Забавно. Неужели имперец наконец-то перестал страдать по покойной матери Эвелины, по совету младшей богини, внимательнее приглядевшись к окружающим его дамам? Жарко, Мара, не подозревая, что они сейчас разговаривают, потянулась и широко зевнула. А императору пойди, сейчас хорошо, сидит в прохладе и страждущих принимает. Ох, не скажи, Рони не качнул головой. Видел я однажды Демена сразу после проведенного ритуала очищения. Уж насколько я его не любил, И то жалко стало. Краши только на погребальный костер кладут. — Да тихо ты! — шикнул Далеон, тревожно оглядываясь по сторонам. — Не забывайся. Вокруг слишком много ушей и глаз. — Как там рая? — Нор устал вздохнул, думая о чем-то своем. — Лишь бы глупости не наделала. — Не наделает рони чуть заметно улыбнулся. «Не переживай. Того сонного отвара, которым я ее угостил, хватит на двое суток, если не больше. И вреда для ребенка все меньше, чем когда его мать с ума от волнения сходит». Далеон запрокинул голову, подставив лицо палящим лучам. «Интересно, что там делает Эвелина? Не опоздали ли они?» Эвелина притаилась в самом темном углу ритуального помещения. По приказанию Демиена там для девушки поставили кресло, загородив его своеобразной ширмой, чтобы не смущать желающих вступить в рот присутствием постороннего человека. Демиен строго-настрого запретил пленнице подавать голос или вставать со своего места.